Глава 48. Дом Арама. Он не понял, как добрался до собственного дома. Ноги сами привели. Двухэтажный особняк стоял одинокий, грустный. С обвинением взирал на хозяина пустыми глазницами темных окон. Давненько я тут не был. Выдохнул он и достал ключи. Как уехал после скандала с Нариной, так больше ни разу и не наведался. Это произошло всего неделю назад, а по ощущениям полжизни прошло. Арам зашел и сразу почувствовал неприятный запах. Несло гнилью, отчетливо непонятно откуда взявшийся запах разложения. Будто бы кто-то забрался в дом и умер. Кошка или енот? Если здесь вообще водятся еноты, что вряд ли. Поспешил проверить дом на предмет мертвых животных, прошел в столовую и обомлел. Нарине не убрала стол. Более того, после того, как он ушел из дома, она, судя по всему, Закатила истерику и расшвыряла приготовленный ей уже ужин по всей комнате. Такого хаоса Арам жизни не видел. Посередине стола стоял полусгнивший салат. Это, пожалуй, оказалось единственным целым блюдом. Остальное же, включая тарелки, было разбросано по всей комнате. В углу цвел плесенью хлеб. Чуть справа гнила овощная нарезка. Весь ковер оказался усыпан засохшими кусочками сыра и почерневшей картошкой. На бежевой стене, напротив которой сидела Нарине, располылось огромное побуревшее пятно, а внизу валялись осколки от графина. Скорее всего, именно туда она его и зашвырнула. Вишня на торте, опрокинутая прямо на стул со светлой атласной обивкой блюда с мясом. От него-то и исходил этот дико зловонный запах. Арам прошелся по комнате, похрустел осколками разбитой посуды, почесал затылок. Обошёл дом, пытаясь понять, какую технику забрала на Рене. Очень скоро понял, что бытовой техникой она назвала его ноутбук, новейшую разработку, заказанную в Америке за бешеную сумму. Аппарат, в котором даже ещё разобраться не успел. Посчитал его своим. И его большой планшет прихватила Ещё и спальни спальне исчез плоский телевизор. Зато чайник, пылесос, микроволновка и прочее всё нашлось на своих местах. Тервятница поживилась самым дорогим, прихватила вещички и сбежала. Эта женщина хотела, чтобы он к ней вернулся. Где ее мозг? Не таким уж паршивым мужем он ей был. Ни разу не изменил, не ударил, не отказал важной просьбе. Не в его правилах, да и вообще. Уважительно относился, пусть и холодно. Хотя в том, что пригрел на груди горгон и медузу, сам виноват. Ведь никто под долом ружья в ЗАГС не тащил. Тогда подумалось, почему не на Рене. доброе ласковая. Нужно же на ком-то жениться». Женился на свою голову. Сам себе посадил на шею, спровоцировал ее игроманию, ведь откупался деньгами за то, что уделял ей слишком мало времени. Скучно ему с ней было, а ей казалось так нормально, деньгами вместо мужа. Первое, чем учишься, став взрослым, брать ответственность за все, что происходит в твоей жизни. И он готов к этой ответственности. Как же сильно отличались друг от друга на Рене и Ева. Вот она бы ни за что не оставила после себя такой подарок бывшему мужу. Аккуратная, работящая, умная. Арам видел в Еве столько граней, сколько ни в одной другой женщине никогда не разглядит. Она и только она должна стать его женой. Жить в его доме, греть его постель. С ней он готов разделить жизнь. Арам вернулся в гостиную, еще раз обвел взглядом творившийся там беспредел. Да, в его жизни ровно такой же бардак. Будто иллюстрация. И главное, сам допустил. Почему в своё время не догадался проверить родственников Евы? Да она никогда не говорила ему о двоюродной бабушке, но ведь он мог проверить, как не догадался. Сколько месяцев ходил к её отцу, блуждал по родному городу в поисках любимой, всё зря. Ведь не хотел верить в её вину, но поверил. От безысходности поверил. У Арама всё складывалось хорошо, пока не уехал в Москву и не выпустил Еву из виду. Потом всё, больше ничего нормального не было. В будущем он такой ошибки не допустит. Ни за что не выпустит любимую из поля зрения. Но смеж тем продолжал атаковать запах гнили. «Надо прибраться», — вздохнул Арам тяжело. Нашёл в телефоне номер женщины, которая помогала матери делать в доме генеральную уборку. Он тоже пару раз пользовался её услугами. Вот и теперь написал с просьбой завтра утром заняться его домом и прихватить с собой для верности пару горничных с крепкими нервами. А раму в этот дом еще новую жену приводить и дочку. Все должно быть идеально. Решил внести и свою лепту. Пошел на кухню, нашел там перчатки и мусорные пакеты, а потом целый час ходил по гостиной, собирая разбитую посуду и пропавшую еду. Пора навести порядок и в доме, и в жизни. Все и всех расставить по местам.